Селия Еблонка была в числе приглашенных на торжественный прием, который Национальный центр космических исследований устраивал в Капитолии. На нем присутствовал весь цвет французской космонавтики. Я предложил мадемуазель сопровождать меня, и она согласилась, а потом увидела всех этих доминантных самцов в смокингах. иначе что обо мне забыла!» — фыркнул толстяк. «Вы хотите сказать, что...» «Да, там были все французские космонавты...» Космические ковбои, по вашему определению. Сервас смотрел на собеседника и представлял, как тот был унижен, когда молодая задавака предпочла его блестящему уму накачанные мускулы и ослепительные улыбки космических жеребцов. В нем проснулся охотничий азарт. — Помните дату? — спросил он быстро. Директор снял трубку, сказал несколько слов секретарше и выслушал ответ. 28 декабря 2010 года. Ответил он и повесил трубку. Если вы ищете космонавта, найдите список приглашенных. В тот вечер там были все, выбор широкий. На Тулузу опускались ранние сумерки. 31 декабря. Город сверкал огнями на манер новогодней елки. Заходящее солнце сочилось кровью, как раненое сердце, и серваз ощутил дыхание ледяного ветра польских степей. «Зачем ты вернулась в мою жизнь? Я тебя забыл». — Нет, не забыл. — Но ты умерла. — Да. — Я начал забывать твое лицо. Забудешь и все остальное. — Значит, вот что случится. От наших слов, обещаний, поцелуев, ожиданий, поступков, любви ничего не останется? — Ничего. — Тогда зачем жить? — А зачем умирать? — Ты меня спрашиваешь? — Нет. Он смотрел на торопившихся по делам прохожих с усталыми лицами, на новогодние гирлянды и и на тепло укутанных хорошеньких девушек, весело щебечущих на террасах кафе. Их смех смолкнет, гирлянды погаснут, юные красотки постареют, станут морщинистыми и умрут. Майор набрал телефон ратуши. — Слушай вас, — ответил ему женский голос. Сервас представился и изложил суть дела. — И что дальше? — тоном бюрократического превосходства спросила его собеседница. — Мне необходим список гостей. — Вы, конечно, шутите. Мартен с трудом удержался от грубости. — А похоже? — Сожалею, но это не в моей компетенции. Сейчас переключу вас на человека, который, возможно, сумеет вам помочь. — Спасибо, — машинально произнес сыщик, отметив про себя. — Не слишком обнадеживающее возможно. В трубке зазвучал Моцарт. — И кто же вас ко мне направил? Новая собеседница с места в карьер взяла агрессивный тон, Словно позвонивший в чем-то перед ней провинился. — Ваша коллега, — объяснил полицейский, — она сказала, что вы, возможно... — Временами мне кажется, что люди не всегда отдают себе отчет, я завалена работой. — А я нет, — подумал сервас. — У меня есть только это дело. Но вслух он ничего не сказал. Ему была необходима информация. — Вот что, месье, я свяжу вас с кое с кем. Вернее, попробую. Сегодня все-таки 31 декабря. — Блеск. Спасибо, счастливого Нового года. Другая мелодия, новые ожидания. Да, говорите, произнес третий по счету женский голос. Мартен повторил свой вопрос, ни на что не надеясь. Не вешайте трубку, я попытаюсь вам помочь, ответили ему. Сервас воспрял духом. Голос этой собеседницы звучал твердо и решительно. Он слышал, как она ходит по комнате и зовет кого-то властным тоном. Вообще-то полицейские работают не лучше, но и среди них есть компетентные и добросовестные люди. Через несколько минут Мартен получил неутешительный ответ. «Мне жаль, но этот документ хранится не у нас. Я вас переключу». Сервас готов был смириться с неудачей, но тут услышал тоненький голосок. «Я слушаю. Алло, алло!» Майор заколебался, но Пискля не успокаивалось. «Да алло же!» Так тому и быть. Мартен устало повторил надоевшую ему самому просьбу. «Вам нужен список приглашенных на прием 28 декабря 2010 года?» Удивленно переспросила женщина. — Да, вы понимаете, о каком приеме я говорю? — Конечно, я там была. Прием для космонавтов. Крохотный проблеск надежды. — Посмотрим, смогу ли я его отыскать, — сказала служащая. — Останетесь на линии или перезвоните? Полицейский сказал себе, что если повесить трубку, у него вряд ли хватит сил на еще одно бесконечно нудное ожидание. Я подожду, — решил он. — Хорошо. Минут через десять майор спросил себя, уж не подшутили ли над ним. Женщина могла оставить телефон на столе и отправиться встречать Новый год. «Я нашла!» — услышал он внезапно ее восклицание. Писклявый голос звучал торжествующе. «Неужели?» «Да, все заархивировано, в том числе фотографии». «Фотографии? Какие фотографии?» «Сервас лихорадочно соображал, не уходите, я уже еду». «Куда сейчас?» «Но я через полчаса заканчиваю, и сегодня праздник. Я в ста метрах от ратуши, и надолго вас не задержу. Это очень важно». — Ну что ж, в таком случае согласился эльфийский голосок. Глава 24. Голос. 19.46. 31 декабря. Температура упала до минус 2 градусов по Цельсию, но она все-таки открыла балконную дверь, и шум вечерней площади проник в гостиничный номер. Она лежала в кровати и любовалась ярко освещенным фасадом ратуши. Гранд-отель Доле-Пера. Площадь Капитолия-1. 50 номеров, два ресторана, спа и сауна, хамам и массажный салон и в самом центре города. Ей досталась красная комната, красные стены, красное кресло, красный стол. Белыми были только пол, кровать и дверь. Иги обнюхал углы, маленький предбанник, ванную, все время натыкаясь на двери пластиковым воротником-воронкой, а потом уснул на покрывале. Его хозяйка освободила оба чемодана, разложила вещи и тоже прилегла почувствовав себя в относительной безопасности. Напряжение последних часов наконец-то спало. Отель посоветовала мать. Возьми номер в Гранд-Отель де Пера, управляющий мой друг. Она пообещала ничего не говорить отцу, но журналистке пришлось придумать правдоподобное объяснение. Увертками мадам Штайнмайер точно не удовлетворилась бы. Кристина сказала, что ночью в ее квартиру проник грабитель, и теперь там небезопасно. — Надеюсь, ты заявила в полицию? — испугалась Клэр. Ее дочь солгала, сказав «да», и добавила, что это всего на несколько дней, пока не поменяют замки. Родители были у нее в гостях два раза, так что матери вряд ли придет в голову проверять правдивость ее слов. Бронзовый звон Сен-Сернена и других городских церквей разносился в холодном воздухе, под окном шуршали шины, весело перекрикивались люди, время от времени диссонирующей нотой нетерпеливо гудел клаксон. Журналистка уставилась на потолочный вентилятор. Колокола звонили усердно и проникновенно, и обрывки праздничной языческой музыки врывались в их разговор. Она слышала, как бьется сердце радующейся жизни Тулузы. Но для нее самой и жизнь, и радость были теперь недоступны. Почему не звонит Лео? Она не выдержала, достала телефон и нашла нужный номер. Четыре гудка, голосовая почта, проклятие. Женщина повторила попытку и на этот раз дождалась ответа. — Кристина, да, это я, извини, что беспокою дома, но у меня разрядился мобильник. — Лгунья, ты мне звонил? — Нет. У Штайнмайер сжалось сердце.